Глава 26. Несмотря на суровую внешность, незнакомец не вызывал беспокойства. Откуда-то появилось четкое понимание – с ним безопасно, ему можно доверять. Скорее всего, активировалась моя хваленая интуиция. Иного объяснения не вижу. Благосклонно улыбнувшись Копылову, я вопросительно глянула на мнущегося рядом воина-росса. «Вадим Дружинин», – незамедлительно представился мужчина. «С сегодняшнего дня я старшина отряда охраны вашего особняка, Владислава Юрьевна, Теперь территорию круглосуточно патрулируют трое опытных воинов. Всего нас шестеро, работаем в две смены. Будем находиться здесь ровно до того момента, пока вы не откажетесь от наших услуг. Можете на нас положиться», – добавил уверенно. По правде говоря, после того, как Костя с легкостью снял свою охрану, я не ожидала подобной щедрости. Однако демонстрировать оскорбленное женское самолюбие глупо. Моим домочадцам нужна защита. Неизвестно, что завтра случится. «Я вас услышала, Вадим. Спасибо». «Рад служить», – без тени иронии ответил воин, помедлил и решительно произнес: «Владислава Юрьевна с Иваном я давно знаком. Для вашей личной охраны сложно найти лучшего», – ошарашил он. «А теперь разрешите откланяться. Если понадобится, я на территории». Дружинин сдержанно поклонился и бесшумно удалился в сторону сада. «Интересно, девки пляшут. Из чего он взял, что я ищу личных охранников?» «Слушаю вас». Я изучающе посмотрела на Ивана Копылова, но тот не стушевался. Владислава Юрьевна, мой коллега, работает у барона Росса телохранителем. Андрей сказал, вам требуются профессиональные наемники. Воин красноречиво замолчал. Ах, вот оно что, теперь понятно, откуда ветер дует. Вчера же на эту тему общалась с водителем Росса. Оперативно мальчики работают. Ну а то, что все друг друга знают, удивляться нечего. В моем мире профессионалы плотно общаются, тут, похоже, аналогичная история. Предположение же, что это все происходит с подачи Константина, лишь наивная детская надежда. Я обернулась, нашла взглядом Раису. Остановившаяся чуть поодаль наставница строгим шепотом увещевала разыгравшегося кису. Зомби своевольничал, скакал вокруг женщины и норовил ее лизнуть. Смотрелась крайне забавно. Усмехнувшись, я повернулась к воину. «Ну, раз предпочли не звонить, а сразу прийти, давайте пообщаемся. Только, к сожалению, у меня мало времени». Копылов сообразительно не стал ходить вокруг да около. «Вы подбираете бойцов для разовой акции или на постоянку?» уточнил он, удерживая устойчивый зрительный контакт. Не спеша отвечать, я задумчиво нахмурилась. Безусловно, об этом мужчине я ничего не знаю и руководствуюсь пока исключительно интуицией. Но у меня есть восхитительный источник информации – Раиса. Уж кто-кто, а она сможет рассказать об этом человеке все. Воины для охраны особняка требуются на постоянной основе, но гораздо больше необходим телохранитель для брата. Мальчику полтора года. Я не договорила, услышав какой-то хлюпающий звук. Резко обернувшись, увидела происходящее и закусила нижнюю губу, чтобы не рассмеяться. Гигантский неживой пес, взгромоздив передние лапы на плечи Раисы, увлеченно портил ее макияж и прическу. Наставница молча терпела это безобразие, явно не желая им не мешать. Надо срочно ее спасать, а то зомби залижет беднягу окончательно. «Киса, фу!» – громко приказала, стараясь не дать голосу дрогнуть. «Хватит раю облизывать, иди сюда!» Щедро лиснув напоследок наставницу, кабель молнии метнулся ко мне и с довольной мордой уселся возле ног. А я посмотрела на подругу. Ее волосы и лицо влажно поблескивали, на элегантном брючном костюме темнели пятна грязи. «Да уж, в таком виде в универ нельзя. Ей нужно срочно приводить себя в порядок». «Рай, может, сходишь в дом?» – предложила сочувствующе. «Не торопись, я подожду». И тут обнаружила, что машинально поглаживаю кису по голове. «Странно». Прежде мне не нравилось притрагиваться к зомби. Да что там, даже представлять это было неприятно. думать мысль до конца не дала, Светлакова заявив. В дом идти незачем. Изрядно потрепанная наставница особым образом сложила пальцы, и не успела я моргнуть, как ее худощавую фигуру скрыл откуда-то взявшийся вихрь странного серо-голубого цвета. Буквально через пару ударов сердца раздался легкий хлопок, и все кончилось. Абсолютно чистая Рая хладнокровно поправила безупречную прическу и подошла ближе. Мимолетно мне подмигнула, а затем обратилась к Копылову. «Здравствуйте, Иван. Меня зовут Раиса Дмитриевна Светлакова». Она протянула руку потенциальному телохранителю Пети. «Я наставница Владиславы Юрьевны». «Рад знакомству». Бережно обхватил узкую женскую ладонь воин, откровенно любуясь Раей. Его голос стал на пару тонов ниже. «О как! Похоже, у моей строгой наставницы появился поклонник. А она-то ведь не заигрывает». Просто нашла предлог для телесного контакта и считывает его прошлое. Вот же умница. Тем временем обладательница уникального дара обаятельно улыбнулась мужчине, мягко убрала руку, повернулась ко мне и едва заметно кивнула. Ну что же, кандидатура Копылова одобрена. Я демонстративно достала из кармана мобильный, бросила взгляд на дисплей и деловито заявила. «Прошу прощения, Иван, но нам с Раисой Дмитриевной пора уезжать. Рекомендаций ваших коллег для меня достаточно. Об оплате договоримся». «Ваше решение?» Я опять погладила счастливо заурчавшего пса. Цепко глянув на довольного до невозможности зомби, воин серьезно сказал. «Владислава Юрьевна, телохранитель — это не нянька. У нас, — он усмехнулся, — иные функции. Насколько вероятна угроза ребенку? Если банально перестраховываетесь, то не обессудьте, но я откажусь. Вы знаете, что я двойная звезда?» Ни на миг не замешкавшись, Копылов кивнул. «Ситуация повернулась так, что в ближайшем будущем через близких на меня начнут оказывать давление, и я хочу быть уверена в безопасности брата». «Я принимаю ваше предложение», – твердо произнес мужчина. «Отлично. Завтра утром обсудим детали и заключим договор. А сегодня пообщайтесь, смотритесь. посоветовала я и обратилась к Раисе. «Подожди, сейчас машину выгоню. А ты не балуйся». Погрозила Киси пальцем и нажала на кнопку на стене рядом с гаражными воротами. Металлическая шторка медленно поползла вверх. «Впервые вижу дружелюбного зомби», — прозвучал за моей спиной приглушенный голос Ивана. «А уж ласковый какой!» — насмешливо ответила Рая. «Ну, так-то да, досталось ей сегодня этих ласк». Посмеиваясь, я вошла в просторное помещение. Любовно погладила прохладный капот белоснежной красавицы, села за руль. Кресло тотчас подстроилось под меня, двигатель утробно загудел. Выслушав рекомендацию компьютера пристегнуться, закинула рюкзак на заднее сиденье, а после защелкнула ремень безопасности. Ввела в навигаторе пункт назначения, переключила автомобиль в ручной режим, включила радио и выехала из гаража. Вскоре на переднем пассажирском сидении устроилась Раиса. «Трогай!» – лаконично велела она. «Слушаюсь, моя госпожа!» Я озорно подмигнула подруге. Там многозначительно вздохнула. Через пару минут мы покинули территорию особняка и выехали на городскую дорогу. Конечно, мне хотелось расспросить Раису о Копылове, но это можно сделать и позже. Поэтому я всецело отдалась управлению машиной, так такт музыки постукивая пальцами по рулю. Не скажу, что на душе было легко. Просто нравилась мелодия. «Твоя сила духа поражает», — прервала не слишком уютную тишину наставница. «Ты замечательно держишься», — без обиняков сообщила она. «Да нет никакой силы духа», — отмахнулась я. «На самом деле я пессимистический оптимист. Представляю наиболее худший вариант и пытаюсь его предотвратить. А если плохое все же случится, то погорю и иду дальше. Самоистязание и депрессия жизнь точно не улучшат». Говорила я спокойно, однако внутри ворочалась глубоко запрятанная тоска. Раиса отрешенно потерла пальцем висок. Песня закончилась, началась другая. Неожиданно наставница сбавила звук на магнитоле и напряжённо спросила. «Почему ты резко изменила отношение к зомби? Что повлияло?» Сама не понимаю, с чего вдруг воспыла нежностью киси. Посмотрев по зеркалам, я перестроилась в крайний правый ряд. «Может, особых причин и нет?» – предположила скептически. «Расскажи про свой кошмар». а это ты зачем с тобой явно что-то происходит пытаюсь разобраться покосившись на женщину аккуратно вошла в сложный поворот и поехала вдоль высоченного забора школы молчала я не из вредности вспоминала ужасные ночные видения особого сюжета усна не было сказала уже подъезжая к парковке только чернота кругом и нестерпимая боль казалось мне ломают кости все разом Светлакова наморщила лоб и погрузилась в раздумье, а я заехав на стоянку заглушила двигатель Повернувшись к наставнице, напряженно спросила. «Что скажешь?» «Пока ничего. Сначала проверю одну вещь. Идем в зал». Скомандовала она и покинула салон автомобиля. Я взяла свой рюкзак и тоже вышла на улицу, поставив машину на сигнализацию. На дорожке, ведущей к корпусу, где проходили мои тренировки, заметила две стройных девичьих фигурки. Узнав Аню, я дотронулась до запясти Раисы. «Это ко мне. Быстро пообщаюсь и подойду». Кивнув, Светлакова вошла внутрь здания. Я же направилась к студенткам. «Доброе утро», – поздоровалась староста, нервно теребя край пиджака. «Доброе утро», – ответила я приветливо и обратилась к ее спутнице. «Вы, вероятно, Светлана. Аня о вас очень лестно отзывалась. Приятно познакомиться». «Взаимно», – черноглазая миниатюрная красавица заулыбалась, но тут же приняла деловой вид. «Аня рассказала, что вам срочно требуется реклама швейной фабрики. Говори сразу, оплату не возьму». Заметив мое удивление, Мальцева склонилась ко мне и таинственно прошептала. Под рекламным постом напишу, кто автор креатива. Я поработаю на вас, а имя двойной звезды на мою репутацию». Она выпрямилась и со значением поиграла бровями. «Ну, если так, спорить не стану». Усмехнувшись, я подтянула сползшую лямку рюкзака. «Вы составили техническое задание?» «Какие предпочтения по тексту, визуалам?» Бодро засыпала меня вопросами девушка. «Эм, к сожалению, с рекламой прежде сталкиваться не доводилось. Для меня это темный лес», призналась я честно. «Не страшно. Мне вы можете полностью доверять. Я профессионал и своё дело знаю», — важно заявила Светлана. Все, что нужно, возьму на сайте вашей фабрики». Она глубокомысленно пожевала губами. «Сегодня же сделаю и выложу в сеть. Аня вам потом покажет». Не спеша соглашаться, я отвела глаза. На мой неискушенный взгляд, достойную рекламу за несколько часов на коленке не слепить. Но, с другой стороны, все бесплатно. И вот как тут быть? «Влад, ты чего такая смурная?» — подала голос Васильева. «Стряслось что?» «Да так, задумалась». Я качнула головой и посмотрела на своего будущего рекламщика. «Работайте, Светлана. Искренне надеюсь, что все получится, и мы обе останемся довольны результатом». «Разумеется». Важно задрала нос Мальцева, дернув Васильеву за рукав. «Ань, пойдем, ты мне понадобишься». И, не дав старости вымолвить ни слова, потащила ее в сторону учебных корпусов. А я провожала их взглядом и чувствовала, как усиливаются сомнения в правильности решения. «Но, собственно, я же ничего не теряю?» И зачем тогда себя накручивать? Московский особняк рода Рос. Стоял погожий осенний день. Солнечные лучи, проникающие сквозь арочные окна, игриво танцевали на стенах столовой, бликовали на стеклянных бокалах. За накрытым столом сидели хорошо знакомые друг с другом мужчина и женщина. Им было о чем поговорить, но обедали они в молчании. Ковыряя вилкой нежнейшую ароматную рыбу, Алевтина Фёдоровна кратко поглядывала на своего пациента. Для человека, который постепенно превращается в безмозглого кровожадного монстра, Константин Александрович держался поразительно стойко. Врач искренне желал ему помочь, но, увы, не знала, как. Отложив столовые приборы, Рос промокнул губы салфеткой. «Спасибо, Алевтина, все было вкусно». «Мне-то за что? Блюдо в ресторане заказать несложно». Смутилась женщина и с грустью спросила. «Константин Александрович, звонить в клинику сейчас или ближе к вечеру?» «Ждем». Глянув на наручные часы, Константин пояснил. «Матвей скоро привезет вирусолога. Хочу проконсультироваться у профильного специалиста». «А как фамилия доктора?» Ничуть не обижаясь, заинтересованно спросила врач. «Александров». «Тот самый?» В ее интонации слышалось неверие и восхищение. «Тот самый, Алевтина», — барон хмыкнул. «Тот самый». «Но он ведь практикует и живет в Питере!» Ахнула женщина, суетливо заправляя локон за ухо. «От Питера до Москвы час лета. Агуров умеет убеждать. Константин усмехнулся, втовая из-за стола. Где тебе удобнее показывать Александру мои анализы? Там, где приборы, в вашей комнате. Алефтина Федоровна быстро поднялась и вопросительно посмотрела на барона. Пойдем. Войдя в спальню, тесно заставленную медицинской техникой, Константин пересек помещение, подошел к шикарному креслу, уселся и непринужденно закинул ногу на ногу. Немного понаблюдав за тем, как Алефтина сосредоточенно стучит по клавиатуре, взял с низкого столика мобильный. Без спешки набрал сообщение Матвею, устроился поудобнее, закрыл глаза и расслабился. Труднее всего ждать и догонять. Но и то, и другое барон Рос умел прекрасно. Минуты текли за минутами. Внезапно тренированный слух темного мага уловил тихие шаги. Через несколько мгновений чуть слышно скрипнула дверь. Константин открыл глаза и посмотрел на вошедших. «Барон Рос вас ждет, любезно пригласил визитёра Гуров. Круглый, как колобок, мужчина поправил на носу тонкие очки, важно кивнул застывший за столом олевтини и поспешил к Россу. Оглядев потенциального пациента, нахмурился. Светлого дня, Павел Андреевич. Сидя все в той же расслабленной позе, произнес барон. «Здравствуйте, Константин Александрович», отозвался вирусолог и с раздражением спросил. «Вы позволите взглянуть на ваши кисти?» «Пожалуйста», — Константин вытянул руки. Не притрагиваясь, Александров внимательно изучил запястье, пальцы, ногти. Закончив осмотр, выпрямился и процедил. Уж не знаю, кто поставил диагноз, но этот врач либо полный профан, либо зло над вами пошутил. У вас ни единого признака мутации. Вы серьезно? Поднял брови роз. Более чем. Вирусолог вновь нервно поправил очки. Да будет вам известно, с первой секунды мутация, вызванная активацией G-вируса, необратима, а без внешних изменений внутренних не бывает. Из рассказа вашего начальника службы безопасности он сердито блеснул глазами на Гурова. Следует, что у вас по меньшей мере обязаны быть черные когти длиной не менее 8 сантиметров. Сами видите, их нет. Впрочем, как и иных симптомов заболевания. Сдерживая злость, мужчина сжал губы в узкую полоску. Через короткую паузу гневно бросил. А я как дурак поверил, что у темного мага G вирус рванул в Москву. Идиот. Доказано же, что это нереально. Покрасневшая Левтина, не вытерпев, вскочила с места. Расправив плечи, она с достоинством сказала. «Разрешите представиться, Павел Андреевич, меня зовут Алевтина Федоровна, я врач рода РОС, и диагноз Барону поставила я». Вирусолог скривился, на что Алевтина лишь гордо вздернула подбородок. «Я провела все манипуляции согласно протоколу. И в соответствии с национальными стандартами, результаты анализов указывают на активацию Константина Александровича, G-вируса, а расширенное сканирование подтверждает, что внутренняя мутация идет полным ходом. Внешняя также имеется, но она нестабильна». Предполагаю, это из-за того, что Константин Александрович – обладатель темной силы». На лице Александрова отобразился скепсис, и женщина жестко продолжила. «Фото и видеосъемка кратковременных внешних изменений не велась. Господин – неподопытный кролик, но следы от его когтей вы можете увидеть». Врач указала на поврежденную тумбочку. «Я апеллирую исключительно к фактам и уверена, что у барона Роса G-вирус». Прищурившись, она с вызовом смотрела на вирусолога, а тот не отрывал глаз от глубоких царапин и напряженно размышлял. «Константин Александрович, вы должны знать», — наконец заговорил он, — «схемы лечения не существует. После активации вируса летальный исход, увы, неизбежен. За зараженными в клинике лишь наблюдают. Ваш же случай во всех отношениях уникальный. Конечно, я ничего не обещаю, но могу попытаться помочь. Для этого мне необходимы результаты исследований и анализов». Поймав взгляд барона, Павел Андреевич со значением добавил, «Все без исключения». Вы наверняка подклятвы и обязаны информировать спецслужбы, Рос невозмутимо посмотрел на Александрова. Тот кисло поморщился и оборон ровным тоном предложил. Приглашаю вас погостить в этом доме, пока не закончите работу со мной. Вирусолог не ответил, но Константин уже не сомневался, что нехитрый план сработал. Его болезнью займется один из лучших профильных специалистов, и в клинику ложиться не придется. Призрачная надежда появилась, а дальше кто знает, может и удастся выкарабкаться. В идею Гурова, что его заражение происки спецслужб, просто не верил. Здесь что-то другое. А что именно, еще предстоит выяснить. Павел Андреевич снял очки. Достав из кармана платок, тщательно протер стекла, вернул золотистую оправу на нос и миролюбиво сказал. «А вы хитрец, Константин Александрович. Меня действительно не потеряют. Семьи нет, коллеги. Так уж давно в отпуске не был и шесть месяцев отдыха как-никак заслужил». Он предвкушающе потёр пухлые ладони. Значит, договорились? Скупу улыбнулся барон. Алевтина отведет вас в гостевую комнату, заодно проведет экскурсию по дому. Позже. Нетерпеливо махнул рукой Александров. Алевтина Федоровна сначала покажет мне все, что у нее есть, а после мы будем думать. В нем уже разгорался азарт исследователя. Воля ваша. Глава рода рос перевел взгляд на врача и приказал: предоставь все данные. Женщина не став задавать лишних вопросов, приглашающая указала вирусологу на монитор компьютера. Быстро усевшись на свободный стул, Павел Андреевич моментально прилип к экрану. «Я отойду», — шепнул Гуров и показал свой мобильный. Кивнув, Константин снова закинул ногу на ногу и от скуки принялся лениво листать соцсети. Среди множества различных постов ярким пятном выделялась картинка с двумя полуголыми красотками, брутальным мачо в воинской форме и надписью. «На врага пошел войной? Купи комплект звезды двойной. Самые лучшие кители в модной обители». От трусов до балаклав, кто наденет, тот и прав. И неважно, что куда, все равно врагам беда. В том, чью именно фабрику рекламируют, сомнений не возникло. Но, елки-палки, как Влада это одобрила? И где нашла такого горе-рекламщика? Помимо воли, губы росы растянулись в улыбку. Трусы на голову — это сильно. К врагам точно пришла беда.